Глава одиннадцатая. Он хуже Архимага. На него наложена божественная защита разума, недовольно надула губы сестрецы. Бесполезный наглец. Постоянно тянет ко мне свои кривые руки. Я к нему пять сукуп направила, что вы предоставили ранее. Так они напились халявной энергией и теперь ничего не соображают. Может, мне его по-другому допросить? Несколько часов, и он все расскажет. Нет. Акауана не должен пострадать или почувствовать твое вмешательство в его разум. Ожидаю удобного момента и воспользуйся, наконец, женскими чарами. Прояви себя, или ты снова будешь искать отговорки. Вы больше не разочаруетесь во мне, лорд. В следующий раз вы будете знать о нем все. Наигранно показала свою ярость сестрица. За несколько дней в плену сестрица стала чувствовать себя более свободно в общении со мной и не вздрагивала каждый раз страхи за свою искру. Я отпустил ее даже на доклад к своему лорду. Вряд ли она сказала ему о своем подчиненном состоянии. Правда, зная характер и традиции демонической расы, я не обольщался насчет ее верности. Сестреца в любой момент готова была нанести удар в спину. Расслабляться я не намерен, а поводок на шее сукубы будет с каждым разом затягиваться все туже. В любом случае шпион в стане врага не помешает, Надеяться только на одного Колеба непростительно глупо, да и Ламина могла солгать, чтобы подобраться поближе. Вспышка портала, и рядом со мной появилась еще одна очень привлекательная суккуба. «Мой лорд, я...» Ламина, увидев рядом со мной давнюю соперницу, ожидаемо остро отреагировала. От вспышек магии хаоса заребила в глазах. С трудом удалось развести их в разные стороны и поставить костяной щит между ними. «Хорошо, что здесь нет собрилы. Вы звали меня, лорд? Кто эти дурнушки рядом с вами и где мои сукубы? что «Что-то мои мысли сегодня очень быстро материализуются. не к добру. В такие моменты нельзя женщинам давать время на подумать. Без разницы, демоны они или люди». «Слушайте меня и повинуйтесь». Мой голос прижал сукуб и заставил их склонить головы. «Сегодня в столице Российской империи соберется множество гостей со всего мира». Мне нужна информация о раскладах в их странах, особенность политического устройства, количество магов и отношения к Асурам. Я не подведу вас, мой лорд. Моя служба только для вас. Остальные потерпят неудачу. Может быть, конкуренция заставит сукуп работать более эффективно. Постарайтесь работать сообща. Мне нужен положительный результат. Если его не будет, я расстроюсь. Вы же не хотите этого? По глазам понял, что не хотят». А теперь самое важное — вовремя уйти, пока не начались лишние вопросы и выяснение отношений в моем присутствии. Мало мне было диво-иностранца и сукубы, от которой слюнями захлебывается половина империи. Так позже в Москву началось паломничество делегаций, послов и тому подобного. В первые за долгие годы посещения Старого Света представителями иных континентов — события мирового масштаба. Ямато и те приехали, внимательно рассматривая все по сторонам. Мне никак нельзя было отсутствовать на церемонии вручения верительных грамот. Тут еще германцы со своими замирились неожиданно не только для Российской империи. Представители Ордена Альбиона и ранее нейтральных кантонов всех интересовало мнение канцлера и мое лично. В другой раз я бы посмеялся над этим, но и сейчас. Что-то грядет нехорошее. Скучная процедура разбавляла интерес только разглядыванием традиционных нарядов других стран. Канцлер Орлов, ввиду отсутствия императора, выполнял функции правителя империи и заслушивал послания от правителей других стран. Леонид Васильевич постоянно бросал на меня недовольные взгляды, как и Анна, которая злилась, но ничего не могла поделать со своим подвешенным в воздухе статусом. Подготовка к коронации затягивалась ввиду наличия множества проблем в самой империи. Когда нудная процедура подходила к концу, в воздушном вихре и раскатах грома, появился либо мир. Все-таки тщеславие ему не чуждо, а роль спасителя мира вполне заслужена долгими годами подготовки к вторжению. Век бы его не видеть. «Кстати, князь, ваша игрушка, к моему глубочайшему сожалению, недавно сломалась. Хотелось бы и дальше продолжить полезное сотрудничество с вами», произнес подошедший сзади ректор Мас. «Хитрый от сродов». Затаился, пока в империи не наступил порядок. Уверен, скоро придет требовать свою часть пирога и толику власти. У любого инструмента заканчивается ресурс. От вас же, Петр Семенович, не было предложений по дальнейшему сотрудничеству. «Академия полностью зависела от кланов и чуть меньше от правителя империи», — попытался оправдаться Рудов. «Теперь масс будет работать только в интересах Российской империи и вас, князь, если вы пожелаете». Верность не может быть предметом торга. Позже я направлю вам свои предложения по взаимовыгодному сотрудничеству. Разговоры, подобные этому, нередкость и в последнее время порядком напрягают своей однотипностью. Почему-то бывшие хозяева жизни и представители элиты империи думают, что без них страна не будет существовать. Глупцы. Официальные мероприятия с появлением любомира резко сошли на нет». А при виде встречи двух гибов делегации иностранных государств решили и вовсе найти более удобное место для продолжения знакомства и проведения банкета. — Ака, старый ублюдок, ты все еще жив! — со смехом хлопнул по плечу своего товарища Любомир. — Я рад тебя видеть, медведь облезлый! — поморщился от удара, но все так же улыбался белыми зубами Акауана, пока мы не остались втроем. «Рассказывай, почему враг пробил планетарный щит и как ты смог выжить». «Ты думал, я не справлюсь?» — Гордиливо спросил хозяин сердца польской аномалии. «Мы потратили треть от общего объема энергии. Многие жрецы погибли, древние реликвии уничтожены. Твой план не работает, хотя я следовал ему все эти годы». Оказывается, Кауана не просто так прилетел к Любомиру. Он ищет союза со странами Старого Света против Асуров. Дела в новом свете обстоят совсем не так, как хотелось бы. Потеряв контроль над множеством источников, обострились проблемы с Гринга, которые продолжают экспансию на юг. Объединенные колонии, или как они себя называли, свободные штаты, решали свои внутренние проблемы с помощью постоянной экспансии. Теория управляемого хаоса, или как они еще это называют, большие проблемы у потенциальных противников. Тем не менее, асуры, это именно тот неприятный фактор, от которого хотели избавиться все люди. Поэтому вслед за дивом на различных летательных аппаратах прилетело еще несколько делегаций с нового света. Международная конференция по противодействию пришельцам собрала вокруг себя нешуточный ажиотаж и чувствую это только начало. Мы не рассчитывали прожитий месяц, так что план работает и скоро мы перейдем ко второму этапу. — Ты уверен? — нахмурился Ака. На нашем континенте врагу удалось закрепиться. Даже гринга и те задумались о перемирии. Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Князь Холмский – удивительный человек, который умеет убеждать даже непримиримых врагов. Не всем нравится его сила убеждения, но в наши времена требуются непростые решения. Князю для большей эффективности и политического веса не хватает только небольшого толчка, и мы с тобой можем ему помочь как в старые времена, когда казалось, что мы обречены. Князь Холмский знает правила гостеприимства и с виду сильный жрец стихии земли. Но для того, что ты просишь, Любомир, этого недостаточно. Ака прервал Дива и недовольно поморщился, вздохнув полной грудью в холодный воздух. — Проверь его, — пожал плечами Любомир. — Хм, почему бы и нет? Я не буду проводить ритуал над тем, кто недостоин силы избранных. Гвардейский полигон рядом с дворцом в свое время я укреплял лично для императора Павла Третьего. «Хорошие были времена», — улыбнулся Любомир, вспоминая прошлое. «Тут недалеко идти». Некогда ровное поле рядом с гвардейскими казармами Красного дворца так и не привели в порядок после мятежа и десантасуров. Воронки от взрывов и разрушенные до основания кирпичные здания ждали, когда до них дойдут руки строителей. Мне уже рассказали о тебе ужасные истории, да и видео о твоих похождениях впечатляют. Покажи, чего ты стоишь, Холмский. Попробуй пробить защиту Орихоча, используя только родную мне стихию земли, усмехнулся Див. Созданная Акауана защитная сфера отличалась необыкновенной сложностью структуры и насыщенностью энергии. Алмазный щит ⁇ редкое заклинание архимагов даже для моего прошлого мира. Представители стихии Земли в высшем ранге магов — вообще очень редкое зрелище. Слишком трудное развитие по сравнению с представителями других стихий. Но для Дива, что с насмешкой взирал на меня, это было не таким сложным действием. Сердце и правда дает огромное преимущество своему оператору. Испытание Дива — не проблема, учитывая, что это не поединок. Хотя стихийная энергия постепенно отходила для меня на второй план — Смерть и хаос предоставляли куда больше возможностей, чем обычная магия. Удар булыжникам, град осколков, каменные колья даже не поцарапали сверкающие на солнце сферу. И это все? Не спорю, настолько быстрое создание ударных техник впечатляет, но наполнение, прилетевший следом взрыв, впервые заставил Дива влить энергию в свою защитную конструкцию. Находясь в комфортных условиях и на близком расстоянии, Я мог воплотить некоторые уже забытые руны пробоя защиты вместе с еще одним интересным заклинанием. Одиночный метеорит, разогнанный до невероятной скорости, нес в себе сюрприз для Акауана. Сначала появился громкий шум, затем в небе разрасталась горящая точка, которая направлялась прямо на Дива. Сомнение в его глазах постепенно сменялось на напряжение и нешуточное волнение, Внутренний взор показывал, как от сосредоточия Акауана шел непрерывный поток энергии, но ему это не помогло. Раздавшийся взрыв и вспышка света ненадолго скрыли от нас Дива, чтобы через мгновение увидеть незабываемое выражение на его лице. Как говорится, на любую защиту найдется свой ключик, чтобы ее взломать. Любомер, как будто совсем не удивившись уничтожению мощной защиты своего старого друга, повернулся в мою сторону. Недавно ты говорил о сердце, что расположено в подземельях под Псковом. Скажи, ты готов стать кем-то более могущественным, нежели обычный человек? Знал бы ли вы мир, кто перед ним стоит? Разговор, я думаю, был бы совершенно иным. Ты умеешь делать заманчивые предложения. Ваша помощь с захватом сердца мне точно не помешает. Скоро нам пригодится каждый воин, готовый защищать свой дом, а твоя необычная сила — позволит нам не только выстоять, но и победить врага. Проблески молнии в глазах Любомира готовы были прямо сейчас со всей яростью обрушиться на врага. Еще недавно он собирался умирать вместе с сердцем аномалии, отражая нападение Асуров. Что же изменилось за столь короткий срок? Любомир не тот человек, которого я хотел бы видеть своим противником. И человек ли он вообще? Противный звук сигнала тревоги резко поднял со своих мест отдыхающих после дежурства асуров. несколько мгновений и команда корабля, облаченная в тяжелые скафандры, громыхает по коридорам в направлении боевых постов и капсул зверинца. На мостике флагмана офицеры четкими движениями соединяли свое сознание с симбионтами для управления корабельным оружием и защитой. Все было готово к встрече противника, решившего выпрыгнуть из гиперпространства в зоне интересов расы асуров. За открытием окна врат перехода из гиперпространства наблюдали десятки тысяч глаз, поэтому появление небольшого скоростного курьера понизило уровень тревоги среди команд кораблей флотилии Асуров. Всех, кроме старшей жрицы Асилианы. Скоростной курьер со знаками матери Саурин не предвещал для нее лично ничего хорошего. К тому же подстилка вонючих гроби в очередной раз не предупредила заранее об отправке своего корабля. Стыковка, приветствие и неприятная процедура передачи зашифрованного доклада от старшей к более младшей в иерархии Асуров. Улыбка торжества на красивом лице посланницы вызвала открытую насмешку старшей жрицы. Только оселиана знала, через что Маше пришлось пройти, чтобы сейчас стоять и принимать доклад. В свое время она тоже прошла этот путь. «Мать Саурин все еще ждет вашего личного отчета» загорелись злорадством в глаза посланницы. проблемы в закрытом мире могут заинтересовать верховную мать в ваших интересах изменить ситуацию в кратчайшие сроки чтобы наша с вами мать смогла достойно ответить на все вопросы высшего руководства догадка хлестнула в голове оселианы саварин заранее знала что в новом мире будут проблемы потому отправила именно ее какая же она хитрая тварь Последняя экспедиция перед получением долгожданного титула матери может оказаться одной большой ловушкой для слишком амбициозной старшей жрицы. Верховная мать поощряет борьбу за влияние среди элиты асуров. Шантаж, подкуп, шпионаж, как и откровенное предательство – обычное дело в долгой жизни жриц жизни. Порой общие интересы расы могут уйти на второй план перед желанием возвыситься над остальными сестрами. Все это работает только до одного момента, пока одна из матерей вновь не захочет стать Верховной. «Все идет по плану. Твоей матери-младшая не о чем переживать. Настало время отправлять первые колониальные корабли. Гиперпространство иногда бывает смертельно опасным местом, а закон жизни суров к намекнула Селиана. «Странно, но у меня совершенно иная информация по результатам экспедиции». «Ассельяна, тебе не поможет откровенная ложь!» «Не забывайся, младшая!» Волна энергии и стихии жизни поставила младшую жрицу на колени. Унизительная поза покорности, за которой наблюдал весь старший офицерский состав флота. «Простите, старшая!» — с трудом поднялась на ноги посланница. «Вам есть, что передать матери?» «Нет, вся информация изложена в докладе. Можете быть свободны!» Внимательно наблюдая за отлетом скоростного курьера, Асселиану одолевали мрачные мысли. Верные ей Ассуры, как раньше она думала, со страхом переглядывались между друг другом, не ожидая ничего хорошего от командующей. Немедленно начинайте десантную операцию. Отправляйте всех, кто у нас есть. Многие погибнут из-за нарушения баланса в энергетических потоках. Наши мастера жизни, химерологи и воины еще не готовы действовать в полную силу. А разведчиков слишком мало для захвата сердца. — вмешался офицер-тактик Канголеон. «Создание плацдарма идет с опережением срока, как и поиск оружия для борьбы с планетарными щитами. Мы не можем больше ждать», — не выдержала старшая жрица. «Мы должны следовать перенятому плану. Эмоции не помогут вам занять подобающее место в Совете Матерей», — склонил голову офицер, признавая право жрицы на титул. «У нас есть мощные лаборатории с ценным оборудованием и огромные хранилища с редкими образцами» в том числе и секретное с некоторыми запретными особами. Флагман оселяны, за многие сотни лет выполнения различных миссий хранил немало тайн, о которых даже она не в курсе. «Продолжайте, Кангалеон. Мы можем разморозить самок Кроксов и с помощью лаборатории ускорить воспроизведение первого выводка. Эти твари невероятно живучие и хитрые, накопив достаточное количество серых убийц. Нет, я придумала кое-что поинтереснее». Начните полную разморозку самок с дальнейшей транспортировкой на планету. Создание подземных городов кроксов позволит оттянуть часть сил противника или, возможно, полностью лишит его воли к сопротивлению. Люди, наконец, поймут, что такое настоящее вторжение. Загорелись глаза осилианы. Кроксы, полутораметровые крысоподобные создания, размножались с невероятной скоростью и употребляли в пищу все подряд, оставляя после себя голую пустошь. При этом твари были наделены разумом и со временем достигали невероятных результатов в магоинженерии, особенно во всем, что относилось к войне. Офицер-тактик непроизвольно вздрогнул, вспоминая свой собственный опыт войны с кроксами. Волна тварей уничтожила все на своем пути, и даже тяжелые шагающие роботы-сурмов падали перед их натиском. Клинки, когти и кислота, безумные ученые и собственная магия Творили поистине ужасные вещи. Представители данной расы не зря уничтожали при первой же возможности, не считаясь с потерями. Советом наложен строгий запрет на освобождение самок Кроксов. Вы не расслушали мой приказ, Кангалион? Подготовьте безопасные места и отправьте достаточной еды вместе с оружием из пятой секции для создания устойчивых колоний. Мне плевать, что будет дальше. Если наш план провалится и я проиграю, что громко хлопну дверью, перед тем, как уйти к звездам. Саурин придется лично оправдываться перед Верховной Матерью за свое предательство и разгребать это дерьмо своими руками».